В западном обществе инициаторами были женщины. Исследование в Соединенных Штатах и Британии показало, что работающие замужние женщины гораздо охотнее разводятся или живут отдельно, если у них есть кому оставаться с детьми дома. Гар Бексер, лауреат Нобелевской премии в области экономики, Верит в то, что экономика сильно влияет на супружеские и семейные решения. У нас скоро будет высокая частота разводов, и мы ничего не сможем с этим сделать. Женщины работают, они более финансово независимы. Почему должна пара, которая не любит друг друга, оставаться вместе, когда у них впереди еще 30 или 40 лет? Он также отметил влияние экономики на рождаемость. Чем больше возможностей у женщины заработать, тем выше цена оставления работы для того, чтобы иметь детей. Если даже женщины больше, чем мужчины, являются инициаторами разводов, экономическая женская независимость облегчает мужчинам развод в том случае, когда они являются его инициаторами. Если муж знает, что его жена может содержать себя, что он не покидает беспомощную жертву своего произвола, у него меньше шансов чувствовать себя виноватым, оставляя жену. Он знает, что он не единственная ее материальная опора после развода. Так может ли высокий уровень разводов определяться женским движением? Многим очень трудно отказаться от искушения обвинить работающую женщину во всех болезнях семьи. С этой точки зрения успех карьеры женщин означает, что ее ребенок должен возвращаться в пустой дом после школы. И так как ей повезло, ее родственники и родственники ее мужа будут лишены ухода, когда достигнут старости. Но почему-то я редко слышала кого-нибудь жалующегося на работающего отца. И потом я никогда не слышала, чтобы мужчина отказывался от своей карьеры ради того, чтобы уделять больше времени своей семье. Женщины несут основные обязанности по дому и семье, даже если они добились равноправия в экономическом плане, в заработке. Когда консерваторы говорят, что семья теперь не выполняет свои функции по отношению к детям, вы можете быть уверены, что «семья» — это кодовое слово, подразумевающее женщину. Смысл ясен. Традиционное мышление таково. Если матери поддерживали огонь в домашнем очаге день и ночь, нам не нужно было бы изменять общество, чтобы приспособиться к семьям с двумя работающими. Если бы матери контролировали свои семьи, наши социальные проблемы исчезли бы все сразу, как по волшебству. Но очень маловероятно, что женщина в ночь удобно устроится у плиты. Она хорошо усвоила экономический урок. Гораздо мудрее оставаться служащей и сохранять стремление к карьере. Это дает уверенность в случае развода. Кроме прочих других вещей, исследования показывают, что женщины, наиболее пострадавшие от развода, это бывшие домработницы, женщины, которые избрали ведение хозяйства в качестве карьеры. В браке двое должны иметь возможность жить так же дешево, как живет один. Но когда при разводе делят наличные деньги, неработающая женщина страдает, Иногда до конца своих дней самыми бедными из беднейших будут пожилые женщины, чьи браки распались в среднем возрасте, как раз в то время, когда они остались дома, вы заботиться о детях. Действительно ли наши семейные ценности девальвированы? когда говорят, что наши семейные ценности девальбируются разводами, что обычно имеют в виду? Типичная точка зрения представлена в письмах,